Глава 6. Бывает особая, неуловимая магия, которая связывает между собой вещи и поступки. Джоун Роулинг. Гарри Поттер и дары смерти. После прогулки и обеда у нас состоялся мозговой штурм. Я описывала Даньке особенности искомой нечисти, а он сосредоточенно чертил в блокноте схемы капканов. Я в них ничего не понимала, потому даже не смотрела, а в использованных листах свила себе гнездо Руна. И вывевшись на запах паштета, кошка не заснула после ужина, как обычно, а улеглась на полу между мной и старшим крестником, подобрав под себя кипу использованных листов, и настороженно шевелила ушами, глядя то на меня, то на лиса. Мне одно не даёт покоя, Дань. Я сидела, прислонившись спиной к кровати, обняв колени, Мне нужно знать очень важную вещь. Анжела сказала, что гостиничная нечисть высшая, а на деле-то выходит, что все низшие, имеющие изначально человеческий облик с соответствующим запахом. Она ощущала старшинство, попытки посадить ее на поводок, а ведь низшие старшими не становятся. Всегда рядом есть те, кто сильнее». А между старшим и сильным есть большая разница. Лис лежал на животе, не отрывался от изучения схем. Старшинство не честь, это не уровень силы, это возможности. Разве вам не говорили? Нет? В общем, у кого 10 рук, тот старше того, у кого две. У кого две руки, тот может управлять только двумя, а 10 рук это 10 подконтрольных. Как-то так, Лёль. У меня уровень силы пока низкий, но возможностей для ее выхода больше, поэтому я старше даже опытных середняков, и они будут обязаны мне подчиниться в случае нужды. Подняв на меня взгляд, он снисходительно добавил, — Анжела — безродная белка, она таких вещей-то не знает, кто и как становится старшим. Ей стать не судьба, да и рассказать падение кому было, а рыбы решили. Раз есть дополнительные силы, значит, можно всех под себя подмять. — А тебя пробовали? — Не-а. Танька зубасту улыбнулся. — Мы с братом в защитном коконе. Мама в дорогу собрала как надо. Я кивнула, принимая ответ. Знания, переданные Наткой, отчасти восстановили разбитый мир моих привычных взглядов. Но лишь отчасти. Не хватало пары убедительных моментов, чтобы, наверное, смириться окончательно привыкнуть к нелогичности новоявленной нечистию. И, натянув на плечи с полуши одеяла, я спросила. — На твой профессиональный взгляд, с кем мы все-таки имеем дело? Кто они? Владеющие стихийной силой нечистили? Старший крестник задумчиво погрыз карандаш, дорисовал что-то в своей схеме и отложил набросок в сторону. Сел и посмотрел серьезно. — Нечисть, Лель. И думаю, магии у них давно. В смысле, они не умеют главного заметать следы. А ведь это первое, чему нас учат в семье быть незаметным и заметать следы так, чтобы никакой магии и рядом не стояло, пояснил Лис. Чтобы перед людьми дошмер не раскрыть. Мы сразу и навыка осваиваем, и правила предосторожности, и маскировку, а они до фига всего оставляют. И презрительно скривился. Не очень. А если нарочно? Я вспомнила слова Ираида о том, что ледяные следы всегда находили далеко от этого города. Точно нечисть наблюдателей за нос водила. Если они так обманывали, отвлекали и пугали, предупреждали. Я тоже сначала так подумал, кемнул Данька. А потом случилась вчерашняя метель и все стерла. Хотели бы напугать или запутать, разве убирались бы? Не думаю но они убили ведьму-наблюдательницу они засветились перед тобой выбора не было и пришлось отмывать весь город вместо пары мест и вот что Лёль он наклонился ко мне и твёрдо сказал никто из нас не будет красоваться перед ведьмами размахивая тайными умениями аниш не идиот ты чтобы бить мелочь крупными козырями понимаешь Да, верно. Не зачем заранее раскрывать и свою сущность, и владение магией, и расу. Думая, они не так давно магией владеют, получили её где-то. Ну, как ведьмы-отступницы чужие угли вырезать и впитывать умеют, так и они могли. Денька запнулся, похоже, не очень-то верил в свою гипотезу, но продолжил. Могли ли вырезать или ещё где-нибудь добыть? но во взрослом возрасте иначе бы не накосячили. Нищие же даже не учатся заметать следы, они ничем особенным не владеют, чтобы это прятать. И снова верно. Основная маскировка нищих постоянные переезды, чтобы не афишировать очень долгую жизнь, сумасшедшее здоровье, отчаянную плодовитость и столетний подход к первым признакам физиологической старости. А каковы твои шансы против них? Я вытянула затёкшие ноги в худшем случае. А сколько, видим, смогут со мной справиться? Зеркальные глаза старшего крестника сверкнули задором. Только не говори про верху, извини люль. Без неё сколько ведьмы 3-4 скрутят, тёмные, опытные, и уточнила, которым лет под сотню, и если повезёт, застать в распух. Ну вот. Это не честь, как те три ведьмы деньк снова вытянулся на животе и взялся за карандаш. У них есть природная живоучесть, быстрое восстановление сил и уязвимость перед светом и устойчивость перед тьмой, чего нет у ведем, да? Зато у них нет опыта ведем, знаний стародавних, иначе не полились бы. И откнулся в блокнот рассеянно договорив. То на то и выходит. Зря не переживай. Таких, как я, скручивать опасно. Нас или сразу убивает толпой, или вообще не трогает. И любим мы, или уйдём. Или, или всё вместе. Но от толпы удрать проще простого. И догнавших смельчаков добить потом тоже. Я успокоилась и встала за чаем. Данька выдохнул с очевидным облегчением. Вещать он не любил. Обычно предпочитал транслировать свои замыслы и находки через брата. И явно устал от рассуждений. Включив кипятильник, я села боком на стол и привычно уставилась в окно на привычный набережный пейзаж, погруженный в синие сумерки и привычный же снег. Утренний разговор с корифеем прояснил многое, но один вопрос оставил открытым. Что он здесь делает? Альберт рассказывал, что корифей ушел от наблюдателей лет десять назад. И с большим скандалом. Глава наблюдателей упорно не хотел его отпускать. Искал повод привязать ценного сотрудника покрепче и даже шантажа не внушался. И закончилось всё тем, что корефей направил на начальство такой мощный поток беспрерывной и бесполезной информации, что тот не мог ни работать, ни есть, ни спать. Говорят, чуть не рыхнулся. Мозг ведун у него не выносить во всех смыслах этого слова. И когда добился своего, он надолго пропал с радаров и вдруг всплыл здесь, в самом центре очевидной наблюдательской западни. Не верю. «Лёль, вода!» Я очнулась от размышлений и выключила кипятильник. «На кого сначала капкан ставить?» «На змею», — я заварила чайный пакетик. «С рыбами не все ясно. Если они подключены привязками к головной особи, то она почует охоту, потерю бойца, и дело сорвется. Да и живой крови нет, чтобы наверняка притянуть в капкан. Пчела тоже существо стайное, часть большого роя. А вот змеи почти всегда одиночки». «Я готов». Сейчас чай допью. Спускаться в подвал было боязно, но другого подходящего места не придумалось. На улице нестабильно, на чердаке слышно, а удобных заброшенных зданий рядом с гостиницей не обнаружилось. Рона последовала за нами сразу и без просьб. Когда я отнычкой открыла подвальную дверь, кошка уже обнюхивала места недавнего убийства. Данька тоже долго принюхивался, кривился и бормотал про тухлятину. Ключи в свет я посмотрела на пол. Новых следов в пыли не нашлось. Только старые, мои, рыбы, драки. И остро вспомнилось нападение. Пугали, как и в архиве, или все же чего-то хотели? Кошка первой побежала по коридору и предсказуемо привела нас в ту комнату, где я нашла тайник с картой. Завалы мебели, старое пианино, украшенное сверху перевернутыми стульями, стол без одной ножки, покосившийся сервант без створок. Лифт зачем-то снял с пианино стулья и открыл крышку. Руна запрыгнула на клавиши и с горделивым видом прошлась взад вперёд. Я поморщился от неприятных скрипучих звуков расстроенного инструмента, эхом резонирующих от гулких стен. Дань, ты понимаешь? Она предупреждает. Я остановилась у серванта. Не хулиганит, отозвался старший крестник. Нечисть же, мелкая. Мне выйти? Я глянула на него. Угу, только кровь отдай. Я кинула ему браслет с пятнами крови и вышла. Руна Тенью последовала за мной и села посреди коридора. Я притворила дверь, оставшись в подвальном полумраке, освещённом лишь парой пыльных лампочек, да фосфоресцирующей белыми глазами кошки. Попародила по коридору, прислушалась, но из-за двери не донеслось ни звука помятуя о том, что на качественный капкан может уйти не один час, я отправилась на повторную прогулку по подвалу. Рискуем здесь не только жизнями, но и сыром, подковкой. Надеюсь, не зря. Ронни не подавал никаких признаков тревоги, сидел неподвижно и наблюдал за мной, а я ходил по тёмному коридору взад-вперёд, чтобы не уснуть. Утро случилось очень рано и выдалось непростым. Дневной прогулк по городу тоже отъел от сил своё и до результатов не принесла. Замершую ведьму из города забрали и похоронили, разумеется, на тайном ведьмовском кладбище. И, конечно, те, кто подчищал за ней следы, никаких личных вещей не где случайно не оставил. Зато прогулка по подвалу принесла неожиданные плоды. В тупике, которым обрывался коридор, я нашла символ, оттиск для подковки, ячейку пока пустую. Она находилась на уровне моего роста и слабо светилась, ощущая близость артефакта. Концы, направленные вниз, указывали на второй уровень, где находился тайник. И, глядя на нее, я задумалась, не форсировать ли событие, не ускорить ли появление тринадцатого дома, чтобы опередить нечисть. И Рейда же сказала, что еще не все действующие лица прибыли. Одно лишь но. Кандидатов в хозяйки на горизонте нет. Покрутившись у выемки и рассмотрев ее со всех сторон, я развернулась и с несолидным воплем отпрянула к стене. В шаге от меня неподвижно стояла незнакомая женщина. Очень юная внешне, гладкая загорелая кожа, русая коса через плечо, желтый сарафан и белая рубаха. Но вот глаза у пришелеца были красными. Без белка, без зрачка. Без белка как у перерождённой как у ведьмы убитой ритуально но сумевшей этот самый ритуал перед смертью нарушить чтобы впитать его силы и направить магию на себя а не на действия и они же вроде добрый вечер сестра произнесла она мягко ненормальные безумные бездушные кровожадные чудовища вроде как добрый пробормотала я От страха сердце билось в грудной клетке пойманной птицей, но пришелец и не нападала. Стояла, сложив руки на плетеном пояске, и интуитивно я поняла, кто передо мной. Хозяйка. Та самая, из тринадцатого дома. Догадалась. Она улыбнулась. — Когда-то меня звали Мирославой. А ты? — Злата! — я снова запнулась. — Как она подкралась! Как же незаметно подобралась Ируна! Где кошка? Кошке и след простыл, черт! Я хочу поговорить. Не бойся, сестра, — примирительно попросила хозяйка. Почуяла силу твоего мальчишки и пришла, чтобы рассказать о втором. Филька! Сердце от волнения ускорилось, хотя кажется, куда уж больше. Не бойся, — повторила она. Твой мальчик, — я кивнула. Кем приходится? проклиная дрожь в руках я молча вынула из заворота свитера крестик крестная она удивлённо приподняла светлую бровь крестная ведьма для нечести. И хмать меня спасла и вырастила, я кашлянула. Я обязана ей всем, и её дети, и моя семья. Верующая нечести и ведьма крестная. Хозяйка улыбнулась почти мечтательно. В красных глазах заплясали весёлые огоньки. Этот мир так странно изменился с тех пор, как я его покинула. Но мне нравится, интересно. Слушай, сестра. Конечно. Я мальчику забрала. Он храбро сражался и был достоин спасения. Она смотрела на меня в упор. Его бы загнали как дичь. Я не дала, защитила, усыпила. Теперь он мой гость. Я не сразу поняла, о чем это, собственно. — Забрали? Зачем? — Он нужен. Лисенок? Я снова кивнула. — Лис, — сообщила хозяйка назидательно, — единственный, кто может пройти по этой тайнику и обмануть меня. К сожалению. Против лиси и силы мы ничего не могли придумать. Он нужен, сестра, понимаешь, зачем? У меня от удивления отнялся язык. Я только и смогла опять кивнуть. Я думала об этом совсем недавно, но не рассматривала как вариант лишь по одной причине. Они же маленькие и очень маленькие, а мне же ещё ничего не умеет толком. Вернее, их умение в зачаточном состоянии. Взрослый лис поставит сложнейший капкан за минуту, а Данька будет копаться часа два-три с простейшим. Вот зачем я здесь? Отмычка плюс обходные пути. Но это я знаю, что они маленькие, а рыбы могут и не знать. Неважно, каков уровень силы, важны ее возможности. Мать! И я встрепенулась под намекающим взглядом хозяйки, сжала в кулаки вспотевшие ладони. А если на адка почует беду и примчится? Ослабленная после родов, отдающая всю мощь своему малышу, беспомощная добыча с вагоном развитых умений, бери не хочу. Так вот, мать их, зачем я здесь? С взрослой лисьей силой и отмычка-то не нужна. «Вижу, поняла!» — хозяйка склонила голову на бок. «Запомни, сестра, мальчик — гость. В моих владениях его никто не тронет. И я потом отпущу». «Но ведь стародавние вы не ладили с нечистью», — нахмурившись, напомнила я. «Мальчик твой!» — она улыбнулась. «Твоя сила на нем и в нем». И легко коснулась браслета привязки. «А ты, сестра, по силе!» Мы бережём своих и тех, кто им дорог. Не бойся за него. Бойся за второго, глаз не спускай, он тоже нужен. Само собой. Ты теперь хозяйка коснов моего вспотевшего алба. Хочешь ко мне в гости? Я вижу. И вижу, что не со злом. Хочешь найти мой дом, хочешь разобраться в тайнах и уйти с миром и в молчании. Я впущу тебя, одну или со вторым и выпущу. Но если придёшь как гость, если придёшь со злом и приведёшь воров, никто мой дом не покинет, и на лис найду управо. Её глаза жутко вспыхнули красным огнём. Понимаешь, сестра? я сглотнула. И щубы. Береги второго. Пущи себя береги. До встречи. И отступив на шаг, пропала. Растворилась в воздухе, оставив после себя красноватую дымку. А я, где стояла, там и села, привалившись спиной к стене. Откуда-то появилась руна, и, виноватому рлыкнув, потёрлась мордочка и о мой локоть. Я рассеянно почесала кошку за ухом, даже не пытаясь унять дрожь. Меня всё колотило от понимания, от страха, от внезапности. А руна тихо пела, ходила вокруг меня. Терлась тощими боками, то о мои ноги, то о локти. Тишина в подвале стояла такая, что жуть брала. Тишина пустоты. Ай, Данька же! Кошка вцепилась зубами в рукав моего свитера, удерживая на месте, сверкнула белыми глазами. Я коснулась перевязки и ощутила старшего крестника живым, здоровым и погруженным в работу. Значит, торопиться не надо. Вытянув ноги мимо лётну, подумав, что сидеть на холодном полу нежелательно, та, да, ведя больечки, не берут и вставать не хочется. Я закрыла глаза. Вот оно, как всё поворачивается. Внутри ещё дрожали страх от встречи с опасной легендой, о которой я только читала, и изумление от того, что легенда оказалась не такой, как в сказках. Но размышлять они уже не мешали. И думы думались не весёлые. Если за Филькой охотились, да ещё и в первый же день прибытия напали, едва дождались, когда он один останется, значит, следили. И значит, знали. Несмотря на надкинутую защиту, знали, кто ко мне приехал. А старая лиса умела защищаться. Не мыслым образом, она могла становиться незаметной, не невидимой, не иллюзией, другой личностью прикрытой, а просто несуществующей. Проходишь мимо и не видишь столкнёшься случайно и внимания не обратишь. Единственная странность, особенно ночью или в дождь тёмные очки, если заметишь. Как они могли узнать про крестников? Два варианта. Первый простой браслет и мои мысли. Второй сложный верховная. Нечисть находилась в её лечине с её силой и знаниями минимум ночь, пока круг носился по городу занятой поисками пропавшей начальницы. За это время нечисть могла, используя артефакты Верховной, проникнуть в ведьмовские архивы, да, например, за списком подходящих наказанных. А в архиве я. И полное досье, и наказанное, и с отмычкой, и с лисьим семейством. Клад, находка, плюс ученицы Верховной, ключи подбирать проще простого. Простите, Надежда Васильевна, опять попалась, как малолетка. Надо же было за три года так сбрендить. А Филька? И опять подумалось. Раз младший крестник в безопасности, надо брать старшего за шиворот и в бега. Но интуиция шепнула, а черта с два. Меня отсюда уже не выпустят ни с крестником, ни без. Слишком много знаю, да и не бесполезно. Ни рыбы не выпустят, ни наблюдателей. И тринадцатый дом на меня повесят точно. И как же работает это адское приспособление? Так если хозяйка смогла забрать фельгу и прийти сюда, значит тайник напитывается силой от активированных домов и артефактов и, скажем, поднимается из глубинных слоев на поверхность. То есть запустим все дома, и он проявится в нашей реальности, станет видимым. Но сколько дом здесь продержится? Силы артефактов не бесконечны. Пройдет день, неделя или месяц, тайники опять спрячьтся а знания о схоронах стародавних подсказывали долго открытыми такие тайники не стоят ночь максимум сутки а если дом вернётся на прежнюю глубину сможет ли филка оттуда сбежать сомневаюсь смогу ли я его оттуда вытащить без комментариев в общем что так что едок а не уйти злад я не сразу поняла кто меня отликнул Почнулся от размышлений и увидел совершенно белые пятки на лицо, изтянутые тусклой плёнкой зеркала глаз. Так, ежели по имени позвал, дела дрянь. Что случилось? Нет, это с тобой что случилось? Перебил он резко. «А кто здесь был? Ты пропадала почти как брат, еле-еле ощущалась. А ты давно здесь? Воняет мерзко. Не впопад проворчал лис и скривился. Старый тухлятин. И кто-то страшный приходил. Кто? Хозяйка. Всё в порядке, Дань, и со мной, и с Филькой. Как кон доделал, пошли на позицию. Только свет сначала везде выключи. Я встала с его помощью, отмечая, что привычка к размышлениям успокоила нервы и прогнала остатки испуга, оставив другое затаённый страх за семью. Да, глаз не спускать. Диспозицию старший крестник приготовил за пианино, отодвинул его от стены и сотворил полевую завесу, скрывающую всё вплоть до дыхания ожидающих и их запахов. А сам капкан было не рассмотреть. Лис прошмыгнул мимо него первым, а я следом, держась за Данкину руку по указке в полной темноте осторожно. Аруна, как обычно, уже находилась на месте, сидел на серванте и умывал мордочку. Спасибо, полосатик, за поддержку. Всё. Данька требовательно посмотрела на меня. Здесь можно говорить, кто был в коридоре. Я рассказала. Он выслушал, снова выдохнул. Да, по имени они меня никогда не звали. В детстве не выговаривали. Вместо зла-то получалось а-то. А он ее слишком напоминал о материнской а-то-то за проказы. И крестники дружно начали называть меня по-своему отя, перевирая на откину дочу. Или еще проще. Эй, хотю! И после крестин мы начали разучивать лелю, которую он и сразу не стал. Сначала бы я-я-я-люя, но к мне пацаны привыкли накрепко. И я всегда настораживалась, когда слышала от них злато из-за первых лисьих ассоциаций. А как долго ждать дичь? Не знаю. Тенька наклонился и вынул из бокового кармана штанов маленький термос с чаем. Бавец сразу прибегает, а иногда неделю ждёшь. — Что? У нас нет недели, — шучу, — он охмылился, — час, другой, третий, четвертый и так далее. Я мрачно посмотрела на вдохновленного крестника и приникла к термосу. Время, пожалуй, к полуночи. Кофр я оставила в номере и теперь жалела. В ходке бы посмотрела, отвлекаясь, а то одни беспокойные мысли, одна другой дурнее. Лис сел на пол, прислонился к стене и расслабленно закрыл глаза. А я стояла, опершись о пианино, снова и снова прокручивая разговор с хозяйкой и снова и снова думая, как бы форсировать появление тайника или хотя бы ключ найти, чтобы проскочить вперед всех, забрать Фильку и Галупом отсюда, а с нечистью пусть разбираются специально обученные и не лишенные главного оружия люди. Первой гостью почуяла руна. Сев, она сверкнула белыми фарами глаз, напружинилась. Денке бесшумно вскочил на ноги, сжал кулак, и между его пальцев замерцали красные нити. А я услышала торопливые шаги и стук каблучков. Змея Нита я сбежала на помощь своей крови. По её ощущению, из подвала за артефактом или с артефактом сунулась некая змейка, и ловушка захлопнулась едва она вошла. Висны тянули невидимые нити, и из-под ног змеи ушёл пол. По плечу провалилась в замаскированную яму, она намертво застряла в полу. Расплавленный бетон окаменел, фиксируя и тело, и руки в своеобразных кандалах. Формочка для леденца, ласково называла такой капкан матка. Он всегда оставался на вид, изолируя угол, закрепляя в неподвижности руки, чтобы не пережала вену и не вызвала всплеск силы. Убью, мальчишка, натурально измеяла зашептала Вероника. Я выбрался из-за пианино вслед за Данькой, по-путно шепчаноговор для интернных счёток. Нечисть поперхнулась ругательством, попыталась замаскироваться, но получилось плохо. Глаза стали человеческими, но радужка горела огнём, по секунда меняя цвета: красный, жёлтый, зелёный, бирюзовый, синий, фиолетовый и красный. Ну что ж, рискнём попробовать. Не грозите моему крестнику, минуя меня. Я присела на корточки и предложила Поговорим. Она бешено задёргалась, затрясла головой, но ловушка держала крепко и тело, и преснопаметные косы. Вероника, я устала, потёрла виски. Не упрямьтесь. Мы знаем про вас много интересного: змея, вередны с углем и ведьминной магией. Я видела вашу сущность в отражении зеркала. Плохо вы отворачивались на фотосессии, спалились. Не упрямьтесь просто ответьте на пару вопросов. Не то что, выдохнула она зло. Чёрный волос дыбом, красная помада размазана с лица, белый взгляд из-под лобья убийственный, жуткая гадина. Старший крестник молча и напряжённо стоял за моей спиной, и я подняла руку. Дань браслет. Тёплый металл приятно лёг в озябшую ладонь. Перебрав серебряные плетения, я добралась до крови змеи пошевелила пальцами, растирая пятно, и начала читать наговор. Глаза в глаза, кровь к крови, сила к силе, две стихии в одно да не ты. А я ею править буду, ибо я старшая. Доенкожи влон наругнулся. Да, сюрприз, экспромт. Внезапный, ведь практическую суть старшинства я по-настоящему постигала лишь сейчас, опираясь на объяснение Лиса У меня больше опыта работы с магией, я потомственная ведьма с мощным родовым источником. Правда, он перекрыт наказанием, однако я над тобой старшая змея по праву. Хватит, взвизгнула Вероника. Неприятно, правда? фальшиво посочувствовала я. Ведьмы этого не умеют. А нечестней владеть стихийной магией, философски ответила я. Ну что? Продолжим перенастройку силы или поговорим? Отпустите, раздалось из коридора тихое. Я всё расскажу. И Семён шагнул в круг янтарного света.